Глава восьмая. Битва псевдонимов. Кометы завораживали людей с античности. Появление одной за другой трех комет в конце 1618 года стало сенсацией. В частности, третья была впервые замечена 27 ноября, а в середине декабря стала необычайно зрелищной, с длинным эффектным хвостом. Традиционно многие считали кометы дурным предзнаменованием, пророчащим смерти королей или жестокие войны. Волею случая появление комет приблизительно совпало с началом разрушительной 30-летней войны в Центральной Европе, унесшей не менее 8 миллионов жизней. Возможно, Галилей намеревался держаться тихо после обеспокоившего его наступления на Коперниканство в 1616 году, но было ясно, что с появлением комет он не сможет и дальше хранить молчание. Сначала Галилей не мог прямо высказываться о кометах, поскольку был прикован к постели сильными болями в течение всего периода, когда они были видимы. Следовательно, не имел возможности наблюдать их лично. Ситуация стала еще более мучительной, когда иезуитский математик Римского колледжа Арансио Грасси опубликовал в 1619 году текст своей публичной лекции по этой теме под заголовком «Астрономическое исследование трех комет 1618 года». Грасси, высокообразованный ученый, сценограф и архитектор, заменил Гринбергера в должности главы кафедры математики в 1617 году. Как Шейнер перед ним, Грасси опубликовал свой трактат анонимно из страха потенциального ущерба репутации Ордена Иезуитов в случае, если его идеи окажутся ошибочными. Теория комет Грасси смело отходила от точки зрения Аристотеля, который полагал, что кометы находятся от Земли примерно на расстоянии Луны. Вместо этого, следом за Тихо Браги, Грасси предположил, что кометы находятся значительно дальше, где-то между Луной и Солнцем. Он основывал свой вывод на устоявшемся законе, согласно которому, чем менее они двигаются, тем выше находятся, и поскольку движение нашей кометы было средним между движениями Солнца и Луны, то она должна была располагаться между ними. Грасси все еще придерживался схемы, в которой кометы, Луна и Солнце вращаются вокруг Земли. Изначальная идея Браги об удаленности комет, к слову, основывалась на невозможности зарегистрировать сколько-нибудь заметный параллакс, сдвиг относительно фоновых звезд, при наблюдениях кометы в 1577 году. Что касается истинной природы комет, многие астрономы того времени продолжали следовать теории Аристотеля, утверждавшей, что они представляют собой «испарение Земли», которые становятся видимыми выше определенной высоты вследствие горения и исчезают из виду, как только заканчивается этот горючий материал. Грасси, однако, снова последовал за Браге и предположил, что кометы представляют собой своего рода имитационные планеты. В этом, как оказалось, Грасси был ближе к истине, чем Галилей, позднее отстаивавший мысль, что кометы являются оптическими эффектами, а не реальными телами. Галилей был извещен о публикации Грасси в первой половине 1619 года. Имя Галилея в этом трактате не упоминалось ни разу, и в тексте не было ничего даже отдаленно похожего на оскорбление в его адрес. Однако Галилею сообщили, что и изуиты Римского колледжа, и влиятельная группа римских интеллектуалов, включающая Франческу Инголе, автора правок, внесенных церковью в текст Коперника, Пользуется этим трактатом для оспаривания коперниканства. Инголи прибегнул к старому аргументу Браги, что если бы Земля действительно двигалась вокруг Солнца, то наблюдения с интервалом в шесть месяцев обнаружили бы параллакс положения любого небесного тела вследствие движения Земли. В отсутствие обнаруживаемого параллакса Инголи заключил, из движения кометы представляется возможным не только отвергнуть историю Коперника, но и выдвинуть аргументы, убедительность которых невозможно отрицать в пользу неподвижности Земли. Столкнувшись с открытой атакой на Коперниканство одновременно на нескольких фронтах, в то время, когда он был еще отчаянно зол на математиков и изуитов за предательство, да еще и побуждаемый некоторыми своими римскими друзьями по переписке вмешаться в полемику, Галилео решил ответить. В то же время, понимая сопутствующие риски, он представил свои комментарии не под собственным именем. За него выступил его бывший студент Марио Гвидуччи, недавно назначенный консулом Флорентийской академии. Соответственно, Гвидуччи прочел цикл из трех лекций о кометах во Флоренции, текст которых был издан в виде трактата «Рассуждение Гвидуччи о кометах» в конце июня 1619 года. Даже бегло просмотрев эту рукопись в конце XIX века, Антонио Фавара, редактор Леоперди Галилео Галилея Эдиционе Национале, собрание сочинений Галилея, обнаружил, что она по большей части была написана и отредактирована самим Галилеем. Хотя он не использует свой вызывающий стиль в самом рассуждении, текст лекций Граси с комментариями Галилея содержит несколько брызгливых выпадов наподобие «шмат полнейшей тупости», «фигляр», «так тяжеловесно, что дальше некуда» и «полный идиот». Галилей под видом Гведучи обращается к нескольким моментам рассуждения. Прежде всего, он ставит под вопрос, можно ли вообще применять параллакс с кометом, поскольку в то время не было очевидно, что кометы представляют собой твердые тела, а не оптические явления, вызванные отражением света от пара, аналогичные радуге, северному сиянию или гало. Галилей замечает, есть два типа видимых объектов. Первые – истины, реальны, индивидуальные и неизменны. тогда как другие есть лишь видимость, отражение света, видение и блуждающие образы. Они настолько зависят в своем существовании от зрения наблюдателя, что не только меняют местоположение вместе с ним, но, я верю, совершенно исчезли бы, если убрать его зрительное восприятие. Еще один аргумент в публикации Грасси вызвал нападки Галилея. Грасси писал, Было установлено длительным опытом и доказано обоснованиями из оптики, что все предметы, наблюдаемые с помощью этого инструмента телескопа, выглядят большими, чем предстают перед невооруженным глазом. Однако, согласно закону, что увеличение кажется тем меньшим, чем дальше находится предмет от глаз, это приводит к тому, что неподвижные звезды, наиболее удаленные от нас объекты, не получают различимого увеличения телескопом. Следовательно, поскольку комета выглядит совсем слабо увеличенной, приходится утверждать, что она более удалена от нас, чем Луна. Грася, очевидно, ссылается здесь на закон, в соответствии с которым увеличение телескопа зависит от расстояния до объекта. К сожалению, такого закона нет. Галилей, все воспринимавший лично, по-видимому, решил, что эта реплика ставит под сомнение его собственное понимание телескопа. Естественно, он не мог оставить этого без ответа. Астрономом, лучше всех понимавшим оптическую систему телескопа, в то время был Кеплер. Увеличение телескопа определяется только фокусными расстояниями, длиной отрезка до точки за линзой, в которой фокусируются лучи света, падающие на нее параллельно ее центральной оси, объектива и окуляра. То, что Грасси, который позднее много писал об оптике и читал книгу Кеплера, сделал подобное утверждение, несколько странно, и, возможно, он просто оговорился. Несмотря на то, что понимание оптики Галилеем было не блестящим, например, он путал увеличение размера изображения с формированием расфокусированного изображения, ученый справедливо атаковал закон Граси. Галилей указал на то, что если бы этот закон выполнялся, можно было бы определить расстояние до предметов на Земле, всего лишь измеряя, насколько они увеличиваются при рассмотрении в телескоп, что очевидно не так. Например, два телескопа разной силы дали бы разное увеличение одного и того же предмета. Галилей также оспорил изначальное предположение Тихо, что кометы движутся по круговым орбитам, предположив, что движение по прямой линии с удалением от Земли лучше соответствует наблюдениям третьей кометы 1618 года. Сегодня мы знаем, что кометы действительно движутся по сильно вытянутым эллиптическим орбитам, местами более напоминающим движение по прямой, чем криволинейное. Галилей так и не разработал собственную теорию происхождения комет. В исследовании идей из прошлого Гведучи, Галилей, благосклонно отзывается о предположении, что кометы представляют собой всего лишь отражение солнечного света большим количеством пара, а не реальные объекты, но добавляет «Я не утверждаю определенно, что комета формируется подобным образом, но все-таки говорю, как имеются сомнения относительно этого, так есть они и в отношении иных схем, используемых другими авторами». Поскольку, однако, ведучи Галилей, оспорил идею, что кометы являются твердыми телами, Грасси удовлетворился выводом, что Галилей считает кометы отражением солнечного света от паров, а эти пары — испарениями Земли, поднимающимися в небо. Хотя эта гипотетическая модель была очень близка идеям Аристотеля, следует отметить, что Галилей все-таки отклонялся от Аристотеля в двух важных аспектах. Первое. Источником света кометы у него служил отраженный солнечный свет, в отличие от предположения Аристотеля о горении воспламеняющегося газа. Второе. Галилей особо оговорил, что кометы находятся далеко позади Луны, следовательно, в глубине Аристотелевской небесной области, которая считалась недоступной для земных испарений. Рассуждение о кометах не относилось к числу лучших научных работ Галилея. Он не только не смог предложить жизнеспособную теорию комет, но и его схема содержала необъяснимую непоследовательность или внутреннее противоречие. Нестыковка была связана с его трактовкой вопроса о параллаксе. С одной стороны, Галилей хотел опровергнуть заявление Граси, что отсутствие полугодичного параллакса у комет доказывает, что Земля не движется вокруг Солнца. Именно поэтому он утверждал, что на самом деле параллакс с кометом неприменим, поскольку они не являются твердыми телами, о чем свидетельствует тот факт, что сквозь хвосты комет можно видеть звезды. С другой стороны, Галилей не колеблясь использовал ничтожность параллакса, наблюдаемого с величайшим чанием великим множеством превосходных астрономов, для вывода о нахождении комет дальше Луны. Просто поразительно, что несовместимость этих аргументов ускользнула от внимания Галилея, и Грасси ухватился за это обстоятельство, отвечая на трактат Гвидучи. Была еще одна серьезная проблема с идеями Галилея о кометах, которую он сознавал и о которой высказался, устами к ведучи Я не собираюсь игнорировать то, что если бы материал, в котором комета обретает форму, имел только прямолинейное движение, перпендикулярное поверхности Земли, комета, казалось бы, направленной точно в зенит, тогда как на самом деле она таковой не выглядела, но склонялась к северу. Это побуждает нас либо изменить утверждаемое ранее, несмотря на то, что оно соответствует видимости в столь многих случаях, либо держаться сказанного, добавив иную причину видимого отклонения. Последнее предложение намекало на то, что из-за запрета обсуждения коперниканства Галилей не решался говорить, что думает. Галилей добавил, Нам следует удовлетвориться той малостью, которую мы можем уловить среди теней, пока нам не будет сообщено истинное устройство частей мира, поскольку обещанное тихо осталось несовершенным. Иначе говоря, Галилей признал, что даже его гипотетический сценарий не вполне согласуются с наблюдениями, но считал, что теория Браги подрывается присущими ей проблемами. Например, Браги предполагал, что кометы движутся в направлении противоположном движению планет. В то же время Галилей помнил о формальном запрете обсуждения любых возможных поправок исследованной им модели, которые можно было бы попытаться отыскать в сценариях Коперника. Действительно, в двух работах, изданных в 1604 и 1619 годах, Кеплер высказал предположение, что кометы движутся по прямым линиям, а видимое отклонение их пути вызывается движением Земли. Хотя Галилей почти наверняка вдохновлялся идеями Кеплера, Он обошел их полным молчанием. Сегодня мы знаем, что кометы — это малые тела солнечной системы, обращающиеся вокруг Солнца по сильно вытянутым, высокоэксцентричным, эллиптическим или гиперболическим орбитам. Они имеют ядро от нескольких сотен метров до десятков километров поперечники, состоящие преимущественно изо льда, камня и пыли, представляют собой грязные снежки, а также замороженного углекислого газа, метана и аммиака. Когда комета приближается к Солнцу, его излучение испаряет летучие вещества, которые начинают вылетать из ядра кометы, образуя протяженную атмосферу или оболочку и два хвоста: пылевой и газовый. Пылевой хвост непосредственно отражает солнечный свет, а газовый светится благодаря ионизации. Хвост из ионов может иметь длину равную расстоянию от Солнца до Земли. В Солнечной системе есть два резервуара комет. Один из них. Это пояс Койпера – диск комет сразу за орбитой Плутона, откуда происходит большинство комет, обращающихся вокруг Солнца с орбитальным периодом менее столетия. Второй источник – облака Оорта – окружает внешнюю Солнечную систему, и его внешняя граница достигает почти четверти расстояния до ближайшей звезды. Облако Оорта может содержать до триллиона комет, из него происходят долгопериодические кометы. Комета Галлея, пожалуй, самая знаменитая, возвращается в окрестности Земли примерно каждые 75 лет. В прошлый раз ее видели в 1986 году. Галилей правильно ассоциировал кометы с процессом высвобождения газа, а их свет с эффектами, вызванными близостью комет к Солнцу, но ошибался в гипотезе о том, что эти газы исходят с Земли. Следует, однако, помнить, что целью Галилея было не сформулировать исчерпывающую теорию комет, а главным образом дискредитировать и поставить под сомнение модель Тихо Браги, чью схему Солнечной системы он всегда считал глупым и раздражающим компромиссом. Главным стремлением Галилея было опровергнуть утверждение иезуитов, что кометы доказывают ложность коперниканства. Пытаясь достичь этой цели, он, однако, навлек на себя. Никто не сомневался, что публикация Гведучи принадлежала Перу Галилея, ярость Арацио Грасси, жаловавшегося, что Галилей — поносит доброе имя Римского колледжа. Ордена иезуитов в целом и иезуиты сильно уязвлены, сообщил ему Джованни Чамполи. И даже лично Шейнера, работа которого о «Солнечных пятнах» была неблагосклонна, причем без всякой в том необходимости, упомянута в трактате. Итак, арена для второго раунда схватки была готова. Контратака Грасси. Трактат Гведучи появился в начале лета 1619 года, и Грасси понадобилось лишь около шести недель, чтобы дать ответ. Его жгучий и резкий текст под заголовком Астрономические и философские весы вышел из печати осенью того же года. Однако это по-прежнему была битва масок. Как исходное астрономическое рассуждение Грасси было опубликовано заявлением, что его автором является один из святых отцов Римского колледжа, ответ Галилея вышел под видом работы Гведучи, весы были изданы под несколько ущербным и весьма прозрачным псевдонимом-анаграммой «Лотарио Сарсио из Сигуэнси» вместо «Арацио Грасси из Савонны». Причем подразумевалось, что Сарсио – студент Грасси. В названии трактата – имелось слово «весы», поскольку его назначением было тщательно взвесить мнение Галилея. Первоначально Галилей отказался верить, что весы написаны граси особенно из-за острого сарказма, направленного лично на него. Слепой к собственным недостаткам в плане манер и отношения к другим, Галилей счел это нападение незаслуженным, поскольку Гведучи не упоминал имени Граси. Однако его сомнения были быстро развеяны письмом, полученным в начале декабря от его линчейского друга Чамполи. «Я вижу, ты не можешь заставить себя поверить, что отец Граси, автор астрономических весов», — писал он. «Но я вторично заверяю тебя, что его преосвященство и отцы изуиты хотят, чтобы ты знал, что это их работа, и они так далеки от суждения, которое ты по ней вынес, что считают ее своим триумфом». Чамполи добавил, что сам Грасси обычно высказывается о Галилее в гораздо более сдержанном тоне, чем другие иезуиты, и, следовательно, он, Чамполи, был весьма удивлен, что Грасси прибегнул к такому множеству злых выходок. Как мы дальше увидим, судя по последующему поведению Грасси, трудно избежать впечатления, что его гораздо более сдержанный тон мог быть ничем иным, как видимостью, скрывающей более дурные намерения. Весы Грасси... Содержали некоторые моменты обоснованной критики. Например, он обратил внимание на внутреннее противоречие, связанное с отсутствием обнаруживаемого параллакса, которое Галилей использовал для оценки расстояний до комет, в то же время утверждая через свой аватар Гведучи, что параллаксы неприменимы к кометам. Грасси также отметил, что некоторые идеи, развитые Галилеем в рассуждении ведучи были в действительности не неоригинальными, а очень похожими на мысли, высказанные ученым-универсалом XVI века Джероламо Кардана и философом Бернардино Телезио. В общем, Грасси продемонстрировал блестящее знание оптики и знакомство со всеми актуальнейшими научными публикациями, имеющими отношение к рассматриваемому вопросу. Этому не приходится удивляться, поскольку даже из того немногого, что о нем известно, следует, что Грасси был исключительно эрудированным человеком. Он не только ставил эксперименты и писал об оптике и зрении, физике света и атмосферном давлении, но был и выдающимся архитектором, спроектировавшим церковь святого Игнатия в Римском колледже, а также церковь Терни и иезуитский колледж в Генуе. Он даже поставил оперу помимо своих достижений в качестве математика. В то же время трактат Граси содержал собственный комплекс проблем. Во-первых, автор предпочел удивительно наивную опору на древние фантастические выдумки. Во-вторых, текст имеет внутреннее противоречие. В-третьих, содержит ряд нечистоплотных выпадов против Галилея. Например... пытаясь доказать заявление Аристотеля, что трение с воздухом может разогревать тела до белого свечения, что верно в случае метеоритов и искусственных спутников, возвращающихся в атмосферу Земли. Грасси привлекает дикие сказки из античности, скажем о том, что вавилоняне варили яйца, раскручивая их в проще. Поразительно, что непоследовательность весов была связана с заявленной целью самого трактата. Грасси писал, «Я хочу сказать, что моим стремлением здесь является не менее, чем отстоять выводы Аристотеля». Странная позиция, с учетом того, что его собственная теория помещала кометы далеко за Луну, в противоположность представлению Аристотеля о неизменных небесах. Возможно, появление этой фразы, утверждавшей неоспоримость выводов Аристотеля, стало следствием рекомендации более высоких иезуитских кругов, а не собственным желанием Грассии. Наконец имелись злые выходки, самая злокозненная из которых меняла фразу к ведучи какая-то иная причина видимого отклонения от пути кометы из зенита на север на какое-то иное движение. Затем Граси написал следующий злобно изобретательный абзац: что это за внезапный страх открытого и неробкого духа? что не позволяет ему произнести слово, которое он подразумевает. Я не могу об этом судить. Что это за иное движение, которое могло бы объяснить все, и о котором он не решается говорить? Движение ли это кометы или чего-то еще? Это не может быть движение кругов, поскольку для Галилея Птолемеевых кругов не существует. Мне мнится, я слышу тихий голосок, незаметно шепчущий мне на ухо. Движение. земли да изыдет от меня это дурное слово оскорбительное для истины и для благочестивого слуха было бесспорно благоразумно произнести это затаив дыхание ведь если бы это было действительно так то ничего не осталось бы от сомнения не способного опереться ни на какое другое основание кроме ложного Нанеся финальный удар, Грасси добавляет строчку, поразительно похожую на многократно повторяющуюся саркастическое нет слов почтенный человек» Марка Антония из пьесы Уильяма Шекспира Юлий Цезарь. «Однако, разумеется, у Галилея не было этой мысли, ибо я всегда знал его исключительно как человека набожного и религиозного». Как увязать эти коварные замечания с утверждением Чемполи, что Грасси всегда отзывался о Галилее с уважением? Отдельные специалисты по Галилею предположили, что эти пассажи были работой Шейнера, хорошо известная враждебность которого к Галилею постоянно возрастала. В любом случае, Галилею пришлось задуматься о том, как реагировать, не ухудшив свои отношения с математиками Римского колледжа. В свою очередь Марио Гведуччи, который, в конце концов, значился автором рассуждения, ответил на весы Граси письмом к бывшему профессору риторики Римского колледжа Тарквинию Галуци. Он не пытался приводить аргументы из физики, заявляя лишь, что хотя его взгляды на кометы отличаются от позиции достопочтенного математика, у него не было намерения оскорбить отца Грасси или любого другого математика и иезуита. Что до самого Галилея, то в совещаниях с его римскими друзьями Чези Чамполи, кузеном Чези и членом Линчейской академии Вирджинио Чезарини и еще одним сооснователем академии Франческо Стеллутти было решено, что Галилею следует отправить свой ответ Чезарини. Помимо того, что друзья Галилея не хотели дальше мутить воду, они рассудили, что не следует ему отвечать непосредственно Грасси, поскольку последний предпочел укрыться за спиной вымышленного ученика Сарсио. Вирджинио Чезарини был идеальным выбором для адресата рукописи Галилея как истинно верующий человек. Позднее он стал камерарием двух римских пап. а также просвещенным интеллектуалом и поэтом, служившим информационным посредником между учеными, работавшими в разных городах. Его непредвзятость и интеллект были идеально продемонстрированы в письме к Галилею от 1618 года, в котором он призвал мастера разработать и распространить новую логику на основе натурных экспериментов и математических доказательств, поскольку был убежден, что такая более надежная логика сразу же откроет ум для осознания истины и заткнет рты некоторым тщеславным и упрямым философам, чья наука, но характер мнения, хуже того не их собственного, а других людей. Те же самые мысли отразились в заявлении философа и математика Бертрана Рассела более трех столетий спустя. Философию следует изучать не ради каких-либо конкретных ответов на ее вопросы, а скорее ради самих вопросов. потому что эти вопросы расширяют наши представления о возможном, обогащают интеллектуальное воображение и ослабляют догматическую убежденность, закрывающую ум для размышления. Возвратившаяся болезнь, поглощенность литературными интересами и ряд следовавших друг за другом событий задержали ответ Галилея до октября 1622 года, когда он, наконец, отправил рукопись Чезарини. В литературном отношении Галилей вернулся к пронесенному через всю жизнь почти одержимому увлечению сравнением поэтов Ариосто и Тассо. Важные исторические события включали смерти папы Павла V, кардинала Роберта Белармино, и, что еще сильнее сказалось на Галилее, его главного мецената, великого герцога Козимо II, все случившиеся с 1621 года. Поскольку сыну Козимо Фернандину было всего девять лет на момент смерти отца, великая герцогиня Кристина и ее невестка Мария Магдалина Австрийская, обе крайне религиозные, были назначены регеншами герцогства. Рукопись Галилея Получила название «Пробирных дел мастер», что отсылала к чрезвычайно точной шкале, используемой ювелирами, и презрительно контрастировало с весами Грасси, предполагавшими более грубый инструмент для взвешивания. Едва получив рукопись, Чезарини разослал ее копии на комментирование Чемполли, Чези и еще нескольким друзьям. Он также уведомил Галилея, что иезуитские математики, прослышавшие о прибытии текста, возжаждали и встревожились, и даже осмелились просить его у меня, однако я отказал им, поскольку они смогли бы более эффективно препятствовать его публикации. Несмотря на эти уверения, Чезарини не удержался от искушения прочесть фрагменты пробирных дел мастера нескольким своим знакомым. Так или иначе, иезуиты тоже узнали об этих пассажах. В Риме XVII века они были аналогом Большого Брата, и, по словам Чезарини, все постигли. По-прежнему существовала мучительная проблема получения разрешения печатать брошюру. В то время было обычной практикой получать у церковных властей санкцию на печать или имприматур на любую рукопись, предназначенную к публикации. Чезарини удалось устроить, чтобы книгу изучил доминиканец Николо Рикарди, генуэзский сторонник Галилея. Рикарди не подвел. Он выразил бурное восхищение книгой. Благодаря тонким и обоснованным размышлениям автора, в дни которого я полагаю себя счастливым родиться, когда золото истины взвешивается уже не посредством безмена, вид весов, и приблизительно, а столь тонким пробирщиком. Это было необычное разрешение, которого ждала бюрократия Инквизиции. Оно звучало скорее, как сегодняшние хвалебные отзывы на обложках книжных новинок. Чезарини был счастлив его получить. Он быстро вставил в текст правки, подсказанные примерно полудюжиной членов академики Де Линчей, и поспешил отправить работу в печать. Однако неожиданные внешние обстоятельства задержали публикацию. 8 июля 1623 года папа Григорий XV умер после всего лишь двух лет пантификата. Затем После утомительных переговоров кардиналов 6 августа кардинал Мафео Барберини был избран папой Урбаном VIII. После долгих лет власти непросвещенного, хотя и поразительно недогматичного в доктринальных вопросах Павла V, избрание понтификом относительно молодого, блестящего, предположительно широко мыслящего, утонченного интеллектуала было с надеждой встречено Галилеем, его друзьями, да и всеми прогрессивными католиками. Будучи кардиналом, Барберини выражал огромное восхищение Галилеем, вплоть до того, что послал ему оду пагубная лесть, в которой выразил свое восхищение его астрономическими открытиями. Барберини также, очевидно, способствовал тому, что коперниканство не было объявлено совершенной ересью в 1616 году. Пожалуй, что самое важное, незадолго до избрания Барберини римским папой, Галилей поздравил его по случаю окончания учебы его племянником Франческо Барберини. В своем ответе Барберини писал. Заверяю вас, что вы найдете во мне полнейшую готовность служить вам из уважения к вашим многочисленным заслугам и из почтения, которое я к вам питаю. С учетом этих выраженных чувств и того факта, что папа Урбан VIII назначил друзей Галилея чезарини Поли и Стеллути, Камергером, секретарем папских Бреве и личным Камерарем, соответственно, не приходится удивляться, что Академия де Ильичей посвятила пробирных дел мастера папе Римскому. В октябре 1623 года книга была, наконец, готова. К сожалению, в ней осталось много опечаток, зато имелось прекрасное посвящение, написанное лично Чазарине и подписанное всеми членами Ленчейской академии. Посвящение, в частности, гласило «Сей труд мы посвящаем и преподносим вашему святейшеству, как одному из тех, кто наполнил свою душу истинными украшениями и блеском, и устремил свои возвышенные помыслы к великим свершениям. А пока мы смиренно припадаем к вашим стопам и молим по-прежнему осенять благодатными лучами наши ученые изыскания и согревать нас живительным теплом вашего благотворного покровительства». Чези, основатель Линчейской академии, преподнес великолепно оформленный том папе 27 октября. Экземпляры книги также были розданы кардиналом. Это ознаменовало официальное одобрение пробирных дел мастера. Книги за литературный талант и интеллектуальный пыл, названный одним из биографов Галилея XX века, изумительным шедевром полемической литературы. Грасси, разумеется, держался совершенно иного мнения.